В духовной сфере только лишь сказано достаточно много. Если какие-то еще моменты надо будет продолжать рассматривать, мы будем рассматривать, но теперь многое может перейти в плоскость созидания. А тут некоторые детали, они нуждаются в том, чтобы их дополнительно посмотреть, потому что созидание само по себе, оно связано с духовным развитием человека. И увидеть цели созидания немаловажно. Чтобы творить что-то, надо понимать, а для чего вы творите вообще, что вы на самом деле делаете, какую цель вы на самом деле преследуете. Четко не осознавая цель, все пробуют э, выдвигать э, свои творения и ставить в плоскость ее, где как будто бы подразумевается одна и та же цель. Но если внимательно посмотреть в глубину э, основ этого созидания, можно увидеть, что цели поставлены на самом деле разные. И более того, может быть, даже по-другому посмотреть, целей вообще не существует. Идет просто спонтанная какая-то попытка что-то делать под какой-то маркой, под каким-то влиянием, но четкого осознания цели не, не получается внутри сделать. И тогда получается ну, беспорядочная попытка что-то выразить. Что-то кто-то находит сам в своем творчестве, но оно недостаточно ясно видится самим художником достаточно ясно осознается и при таком созидании неизбежно может быть много путаницы много э, в определенной мере фальши, я не говорю именно и не искренности художника а фальши в его понимании своих целей то есть ему кажется, может быть цель большая у него стоит, наверное но она может стоять какого-то немножко другого плана, другого характера и это бы хорошо, ясно тоже рассмотреть следовало Поэтому мы сейчас начинаем беседовать на эту тему, и все больше и больше будем дальше говорить там, где у нас происходят события, свершения. Мастерская, которая сейчас, в которой я начал достаточно активно работать, и куда приходят ребята – То есть они сейчас договариваются, потому что все вместе, все желающие зайти туда не могут одновременно поработать, одновременно порассуждать, одновременно так, чтобы поучаствовать, поработать над натурой, вместе посмотреть на заходом работы, как у кого идет. То есть вот эти обсуждения, такие критические взгляды, подсказки, когда вот так активно должно происходить у художника в мире его, то, конечно, это только вот сейчас начало двигаться. Поэтому я могу только сказать, что время это уже подошло. Более плотно мы будем говорить на эту тему. Поэтому сейчас мне, конечно, будет немаловажно в какой-то мере через вопросы увидеть, что у вас внутри творится. Чем яснее точнее вы мне сможете показать, что у вас происходит, тем быстрее я дам оценку того, что на самом деле у вас происходит. Мне легче будет это оценить и подвести к определенную логическую черту, связанную с вашим духовным становлением. Помогу дать вам оценку того, что внутри у вас происходит, чтобы вы понимали, что это внутри, какова этому цена. Но тут нужна определенная открытость с вашей стороны. Поэтому по характеру вопроса, конечно, потихонечку-потихонечку сейчас скроется ваш внутренний мир. Потому что здесь есть один подводный камень немаловажный, Не случайно Вадик, вот так, занимаясь определенным родом деятельности творческой в области музыки, проезжая по многим местам, встречаясь тоже с разными знакомыми, не случайно он обратил внимание, что эгоизм художника он гораздо мощнее, чем эгоизм музыканта. В музыке люди учатся играть вместе, художник не делает картину вместе, то есть это постоянный солист. Но солисты вместе в хоре спеть не смогут. То есть каждый давит свою линию. И вот здесь эгоизм может сыграть серьезную негативную роль. Конечно же, это не говоримо сейчас о ситуации, где художник должен научиться писать картину вместе со своими братьями. По, по перу, по кисти. Нет, конечно же, но вот этот эгоистический подтекст, который в этом случае неизбежно формируется в неправильном видении своих целей, он может все сломать, то есть достижение хорошего произведения может стать невозможным. И вот это беспокойство о собственном, когда идет неправильная оценка произведения другого художника, когда идет взгляд неправильный, больше идет, носит технический характер, так же, как можем посмеяться, улыбнуться когда видим разговор стоматолога-профессионала с человеком, он не разговаривает с человеком, он постоянно смотрит ему в рот, насколько хороши у него зубы. Так и у художника, он нередко не смотрит произведения, он нередко копается в технической стороне этого произведения. И на этом начинается большая потеря. То есть художник же, он творец, он не просто механик, техник, он творец какого-то психологического мира. Это, это особенная сторона. И вот в умении создать психологическую среду в своем произведении, это будет очень сильно зависеть от того, как эгоизм его правильно скорректирован внутри. Потому что технически здесь уже будет мало это играть роль. Способность технически грамотно что-то выразить. Здесь важно психологическое умение чувствовать то, что ты хочешь создать в произведении. Вот такая непростая сейчас тема, она должна быть обязательно затронута. Поэтому, когда мы, я уже сказал на... Встреча, если мы говорим о каком-то вероятном возрождении в области искусства, это не прежде подразумевается умение воспользоваться достижением, умением, которое существует в мире искусства, а где прежде в этом произведении человек должен показать его умение видеть мир как любящего человека, как человека чистого, верующего, который верит в И благодарен всему происходящему вокруг. Никогда он переживает какие-то неприятности вокруг. И пробует, как вот передвижники, подчеркнуть порой какую-то ну, сложную сторону жизни человека, общества. Где вот есть такие переживания, вот есть такие нищие. Вроде бы красивые люди, но вот они вот такие несчастные. То есть где его боль нередко переживается, и он запечатлевает это в произведении. А это ведь нередко шло. И древность вообще заполнена переживаниями, страданиями. Тем более библейские сюжеты все, они взяты со страданиями. И это культивировалось, а это наложило свой отпечаток. Произведения технически замечательные, многие. Они как драгоценные камни, они как что-то изумительное, которое собрано гармонично, соткано в цельное полотно произведения. А там боль, ее нельзя запечатлевать, боль. Она действует разрушающе на всякого зрителя, который к этому прикасается. Если он чувствует, начнет к этому прикасаться, он будет чувствовать, его обжигает. Ему больно, неприятно. Это нельзя запечатлевать на самом деле. Произведение должно быть как орошающая вода. То есть она проливается на почву, на сухую, и заживляет. Поэтому всякая душа человека, прикасающаяся к произведению, она должна быть орошаема этим произведением, как живительной влагой где в душе начинает все цвести. Вот умение задать вот эту целительную силу в свое произведение будет очень важно. И это возможно будет только в одном случае, когда сам художник действительно умеет правильно выдержать восприятие окружающей реальности, когда у него правильно выстроены отношения к этой реальности, когда у него выстраивается мир внутри хороший и красивый, без зависти, без злобы, без страха. Вот тогда... Появляется потенциальная возможность действительно создать произведение. Ну и там все встанет в умение. Насколько технически умело он действительно сумеет задать интересную картину. Это уже будет зависеть от его трудолюбия. Если в этом он не подведет, тогда все получится. Но если он будет тренировать свой технический момент, ставить руку, но не изменять внутренний мир в правильную сторону, то как бы грамотно и умело он что-то не схватил, Произведение будет пустоватым, там будет вакуум существовать определенный, там будет боль, там будет страдание, там неизбежно будет его, художника, автора, способность завидовать, бояться, она вся заложится через его руки, в пастели, в мелках, в масле, в карандаше, в чем угодно. Чем он прикоснется, он через эту энергию свою переведет на произведение. Вот эти его качества, они там отпечатываются. И просто с течением времени. это дело времени стало, когда очень скоро человек начнет ярко чувствовать то, что находится в произведении. Тем более, даже не надо смотреть далеко в будущее. Попадая на современную выставку, нередко можно увидеть ощущение после выставки становится тяжеловатым. То есть внутри как будто бы кошки нагадили. Вроде бы произведение неплохих где-то, но как-то тяжеловато внутри стало. Что-то запомнилось с какой-то ржавчиной, чем-то что-то не то, тяжесть какая-то. Это состояние, состояние художника, который творил произведение. Это его недовольство окружающей реальностью, недовольство тем процессом, которые происходят в обществе. То есть он внутри это все имеет. А раз он имеет, он никуда не денется, он обязательно в произведение это выведет. Все. И вот этим все и заполнено болью и неприятностями. Поэтому еще раз повторюсь, чтобы говорить о действительно духовном возрождении, прежде возродить надо духовный мир самого художника. Вот почему Первым, на что было обращено внимание всех людей, которые приезжают сейчас на землю нового обетования, на юг Красноярского края, это первое, что должно было скорректировать духовный взгляд этого человека на окружающую реальность. Поэтому многие художники, приехав, они не имели возможности работать. Они прежде пробовали обратить внимание внутрь себя. А теперь предоставляется возможность вспомнить, что долгое время могли не трогать, Но я надеюсь, что это воспоминание человека, художника, оно начнет сплетаться с тем главным, ради чего он приехал на эти земли. И вот тут начнет происходить преобразование, важное преобразование. Теперь в дело времени, когда многое надо уяснить, над многим надо очень серьезно поработать, но где, конечно же, надо определить правильно ценности того, что делаешь, и цели того, ради чего ты это делаешь. Потому что человек... Если мы говорим, что человек творец, творить можно ради чего-то, а не просто так, потому что, да вот так вот рука движется. Нет, животные могут сделать так, как им присуще. У них нет целей. Соловей поет красиво, но он не, про, не поет с целью. У него цель, она задана только природой. Призвать самку. Выразить как-то что-то, но оно по-своему имеет свою свой логический подтекст. Но он не как у Творца, Это логика. У человека выделяет его особенности от природы. Это мощная потребность созидать во имя чего-то, для чего-то. То есть цели гораздо глубже, богаче и шире. И вот поэтому, если кто-то берется творить, он должен понимать, что на самом деле он делает, для чего он делает и какую ответственность в этом случае он несет. Вот Понимание этой от ответственности очень важно. Здесь нельзя будет подойти только потому, что вот посчитал себя художником. Этого недостаточно. Можно здорово накортить своим же ближним своим произведением. Хотя в принципе запретить нельзя творить, но не лучше ли будет тогда в каком-то отдельном случае, если творишь так, как-то подходя не совсем правильно, держать эти произведения где-то у себя дома и не торопиться показывать кому-то. Потому что еще ну, не та зрелость внутренняя, психологическая, чтобы действительно вот так открыто начать воздействовать на психику тех, кто к этому, к этому будет прикасаться. Но здесь есть очень важный момент, который бы желательно это все хорошо сейчас переосмыслить, посмотреть и приступить к более серьезному созиданию.